Потеря близких. Ваши проблемы. Смерть близкого человека. Уход близкого человека с обрывом всех контактов. Разрыв связи с близким человеком из-за жизненных обстоятельств. Смерть домашнего питомца, который занимал огромное место в вашей жизни. Решение первое. Эмуляция целевого опыта. Мало кому удается прожить жизнь, ни разу не столкнувшись с горечью утраты. Горесть может длиться годами, а облегчение не наступает, какие бы усилия ни прилагались. Горе буквально засасывает свою черную дыру, поглощая все жизненные силы и ресурсы. И как же может все изменить даже одна встреча в фазе? Ведь как это не покажется странным, самое тяжелое в потере — то, что именно мы уже никогда не увидим этого человека. Он навсегда пропал из нашей жизни, и нам остались лишь воспоминания, которые ничего, кроме душевной боли, не приносят. Но ведь у нас есть фаза, где все происходящее воспринимается нами как настоящая реальность. Здесь нам доступны все чувства, эмоции, ощущения, которые в фазовых состояниях могут даже превосходить реальность. Как показывает опыт многих практиков, уже сама возможность видеться с близким человеком способна значительно облегчить и ускорить процесс проживания утраты. В фазе нужно настроиться на то, что близкий человек сейчас появится здоровым и в хорошем настроении. Особенно это важно, если он умер от тяжелой болезни. Часто близкие люди в фазе могут выглядеть моложе, но это значение не имеет. В любом случае в фазе они для нас реальны, и для нашей психики встреча состоялась. Теперь вы снова можете видеться столько, сколько захотите, но зачастую... И одной встречи бывает достаточно. Решение второе — закрытие гештальтов. С близкими людьми мы часто мечтаем о будущем. Как мы отправимся в путешествие, заведем собаку, съездим на рыбалку. Да мало ли о чем можно мечтать с родным человеком. И вот его нет, этим мечтам не суждено сбыться. Эти незакрытые гештальты могут долго не давать покоя. А чувство вины... Как часто горюющих посещают мысли о несправедливых словах, адресованных ушедшему, о невыполненных обещаниях. Но ведь все это можно исправить в фазе. Вместе оказаться на море, извиниться за резкие слова, сказанные в ссоре, подарить обещанный подарок и многое другое. Все то, что не успели сделать. Любые гештальты в фазе можно закрыть и перестать переживать. Ведь для нашей психики это будет реальностью. Решение третье. Аффирмации. Оказавшись в фазовом состоянии, начните произносить свою аффирмацию. Одновременно буквально включите в себе все чувства, связанные с этим. Испытайте уверенность в том, что все именно так. При составлении аффирмации необходимо учитывать, что цель — не забыть человека, а научиться жить без него, обрести новые опоры и смыслы. Забыть дорогого человека невозможно, Но боль утраты можно трансформировать в светлую память и благодарность близкому за то, что он был в вашей жизни. Например, можно произносить эти фразы. «Боль постепенно уходит из моего сердца. Я успокаиваюсь. Я понимаю, что врачи сделали все возможное. Я ценю их помощь. Я принимаю ситуацию такой, какой она случилась. Я прощаю себя и окружающих за смерть моего любимого». Я обретаю душевный покой. Я принимаю выбор моего любимого человека и благодарю за прожитые вместе годы. Моя жизнь продолжается. Я беру на себя ответственность за мое состояние. Мое любимое животное в лучшем из миров. Начался новый этап в моей жизни. Я справлюсь. Я разрешаю себе горевать. Я вернусь к счастливой жизни.